Часть третья Это был не Мексин, но окончительно она убедилась в этом только когда заметила пять или шесть селян, также привлёкших внимание Чёрного Рыцаря. глянь это ведь Елена?» Явно обрадовалась тощая, как иссохшая палка старуха. «Верно, это Елена!» – отозвался кто-то. «Целёхонька, мы поделимся с тобой! Присоединяйся к нам!» Беслик с повязанным мясницким фартуком и старуха, управляющая универмагом, точно плывя цеплялись за воздух, приближаясь к ней. Елена могла поклясться, что слышала, как вся кровь волной отхлынула из её тела. Она смотрела на слишком хорошо знакомые ей предметы, что держались на лицах. «Она заполучила их», — с ужасом подумала девушка. Но что-то было неправильно. «Как-то беспорядочно. Вплоть до сих пор наохотилась только на молодых людей». Посторонись! Гаркнул кто-то, но Елене с трудом верилось, что это был чёрный рыцарь. Разве существа у нее перед глазами не были такими же, как принцесса? Елена отступила на три шага, в то время как чёрный рыцарь проехал три шага вперёд. Из недовольного любопытства, касающегося оружия мужчины, Елена взглянула на его спину и увидела железные ножны примерно два фута длиной. Или, вернее, там висели двое ножен для двух палашей, и, похоже, одни лежали поверх других. Прикинув размер и форму, оружие казалось совсем неподходящим для этого гиганта. Слегка удивило, что трое селян отпрянули, пройдя через ворота, но они, должно быть, увидели в рыцаре-союзника, потому как тут же вытянули руки и стали подходить к Елене. Горизонтальная вспышка света полоснула по их шеям у затылка. Елена вспомнила, как из-за внутреннего давления выстреливают пробки от шампанского, только вместо забродившего фруктового сока и газа эти три шеи выпроснули в воздух гейзера черноватой крови. Сверхжестокую, сверхотвратительную сцену кто-то, возможно, назвал бы даже восхитительной, однако это полностью лишило Елену сил, и даже услышав, как клинки входят в ножны, она не обернулась к войну. Несомненно, чёрный рыцарь воспользовался оружием со спины. Но как? Он сидел на лошади, не шевельнув и пальцем. И даже если бы он вытянул руку, то его оружие никак бы не дотянулось до ближайшего горожанина, не говоря уже обо всех троих. Видимо, удар был настолько мастерским, что трое даже не поняли, что их ранили, и прежде чем безжизненно рухнуть, они сделали ещё два-три уверенных шага. Вид падающих тел наконец привёл Лена обратно в чувство. «Какого чёрта ты творишь?» — возмутилась мотоциклистка, сверляв взглядом чёрного рыцаря. «Они преследовали тебя!» — ответил тот, в голосе его была насмешка, но разъярённая Лена не заметила этого. «Ты не должен был их убивать. Я имею в виду...» «Должен же быть какой-то способ спасти их!» «Когда они такие? Существует всего лишь один способ спасти их, как ты выразилась!» Грудь Елена сдавила при ответе черного рыцаря. Все было так, как он сказал. Единственным спасением для человека, которого превратили в слугу аристократа, было то, что упомянул черный рыцарь. Но почему? Они принадлежали твоей госпоже!» «Никогда!» «Что?» Елена распахнула глаза. «Принцесса никогда бы такого не сделала!» «Сама мысль о поднятии вас, людей, до её уровня, даже в качестве слуг, — это какая-то ошибка!» «О, это не ошибка! Попомни мои!» Остальная часть слов Елены была прервана движением чёрной фигуры. Ощущая такое давление, как будто двигалась гора, Елена отступила в сторону. «Я обязан исправить эту ошибку!» Прежде чем пройти через ворота, сказал чёрный рыцарь. «Стой!» Елена выскочила перед его лошадью. «С дороги!» «Сейчас ты в деревне, и не моя теперь забота жива или мертва!» «Ты собираешься всех здесь убить? Я не могу позволить тебе сделать это!» «И намереваешься меня остановить?» Черный рыцарь понизил голос. «Уверена, что остановлю!» Ответила Элина с расстояния в 10 футов. Взвал ветер. Ловкость, которую продемонстрировала девушка, когда отпрыгивала в сторону, высвобождая от цепи, раскручивая её, была поистине впечатляющей. На настоящий вопрос состоял в том, насколько хорошо её оружие будет против тяжело бронированного чёрного рыцаря, и мотоцикла поблизости не оказалось. При резком стуке от шлема чёрного рыцаря полетели искры, Груст на цепи угодил точно в цель, затем последовала череда быстрых ударов. Эта простушка выбрала ту единственную длину цепи, с которой при одном умелом движении руки та стала походить на дюжину орудий. И когда верхняя часть туловища рыцаря покачнулась, Елена пустила вход в ход левую руку. Вторая цепь, охватив передние ноги снизу, опрокинула лошадь. Громоздкая фигура рыцаря поднялась. Законы физики должны были швырнуть его тело вперёд. Или, возможно, ему бы больше подошло приземлиться на ноги позади Елены, и легким словно пёрышко. Но сноровка воительницы проследила, чтобы цепи закрутились на обоих его запястьях. Более того, когда девушка вскинула руки, грузы на другом конце цепи взмыли в воздух, обернувшись вокруг тяжёлых ветвей громадных деревьев, возвышающихся по обе стороны от рыцаря и лишающих его свободы. «Стой так и веди себя смирно!» — сказала Елена, бросившись к своему мотоциклу. Позади неё раздался тихий голос. «Что будешь делать теперь?» Пропустив вопрос, она вскочила на мотоцикл и завела двигатель. Единственное, что поддержало её хладнокровие, это намёк на издёвку в голосе чёрного рыцаря, когда он обратился к ней. Девушка не была уверена, окажется ли лазерный генератор в фаре эффективным или нет, но никаких других вариантов у Елены не было. «Смотри, девица!» — воскликнул чёрный рыцарь. Елена увидела, как он дёрнул своими полностью вытянутыми руками, ветки затрещали, и малиновый луч прорезал темноту, пометив чёрного рыцаря. Ветви дерева дождём посыпались с обеих сторон, чтобы создать препятствие лазеру. Ветер и дрожь земли заставили Елену отлететь вместе с мотоциклом, но не из-за веток. Скорее всего, ее подбросил в воздух шквал от упавших стволов гигантских деревьев, чёрный рыцарь вырвал их с корнем с виртуозной непринуждённостью. Деревья покоились между рядами домов по обеим сторонам, их стволы образовывали двойную изгородь, позади неё раздался невозмутимый голос. «Ну что ж, вот и я. Иду исправлять все ошибки. Тебе следовало бы поблагодарить эти деревья, что спасли твою жизнь». «Погоди!» Елена уже почти завела мотоцикл, но вдруг испытала потрясение. Казалось, что два ствола были нарочно размещены в расчёте навсегда удержите мотоцикл между ними. «Пропади всё пропадом!» Выругалась Елена, хлопнув кулаком по ладони, однако быстро определилась с планом действий. Освободив цепь от ветки ближайшего дерева, после она плотно намотала её вокруг ствола, затянула покрепче, а петлю закрепила на железном колышке, уходящем глубоко в землю. Такой колышек имелся у неё в отделении для хранения на мотоцикле. Отступив к воротам, Елена уселась на корточке возле руля с выражением лица, полным нетерпения и уверенности. Выхлопные трубы изрыгнули огонь. Управляемый с поразительным мастерством мотоцикл нёсся по тонкой линии, которую она протянула от дерева до земли, и взмыла высоко в воздух, чтобы легко избавиться от двух стволов и приземлиться на тёмную улицу по ту сторону. Совершив жёсткую посадку при возвращении на землю, Елена и её мотоцикл теперь, когда последнее препятствие было преодолено, растекали ветер и спустя несколько секунд выскочили на площадь. Неожиданное зрелище приветствовало воительницу. В центре площади располагался колодец, а рядом с ним стоял чёрный рыцарь вместе с маленькой тщедушной фигурой. «Мама кепш!» — со значением вскрикнула Елена. Осознав, что деревня находится в большой опасности, произнесённое её имя было единственной причиной — даже намёком на утешение о сохранившемся в её сердце. «Добро пожаловать обратно!» — ответила седоволосая старуха, не взглянув на Елену. Галининый горшок раскачивался под её левой рукой, правая рука была погружена в его широкое горлышко до локтя. Переведя взгляд в том направлении, куда смотрели двое других, у Елены перехватило дыхание. В лунном свете казалось, что жители деревни лежат на земле, сваленные в кучу, никто из них не двигался. Хуже того, некоторые копошились в развернутых ямах, изрешетивших землю, и при их виде Елена покрылась гусиной кожей. Так об этом говорил Миксин. Посмотрев вверх на чёрного рыцаря, мама Кипш произнесла. «Ну так что?» «Ладно, как и обещано, я выжду три дня. И за это время ты ведь знаешь, что нужно делать». «Без проблем. Я тоже выполню свою часть сделки». Елена вдруг ощутила, что её смертельное сражение с рыцарем случилось давным-давно. Молча поднявшись на своего вороного коне, чёрный рыцарь произнёс. «Ну, я отбываю. И люди действительно не заслуживают такой замечательной знахарки». С этими словами он развернул лошадь кругом. Когда рыцарь и его конь прошли перед самым её носом, Елена, будто заворожённая, могла лишь стоять и смотреть. Лошадь остановилась. Чёрный рыцарь на её спине чуть повернул голову, чтобы взглянуть на Елену. Белёсый лунный свет сверкнул на его шлеме и на плечниках, делая рыцаря похожим на скульптуру из другого измерения. «Мы ещё встретимся, боец!» — сказал он ей. Лошадь взрыла копытами землю, когда рыцарь поскакал по улице, когда рука опустилась на плечо Елены. Мотоциклистка пришла в чувство и встретилась со скорбью на лице мамы Кипш. Прежде чем девушка вымолвила хоть слово... Пожилая знахарка, которая только что проводила убийцу, сказала. «Ты ведь поборола его?» «Да, славный бой должно быть. Откуда вы знаете?» Спросила девушка. «Слышала, как он сказал, боец? Кажется, он расположен к тебе. Да бросьте, мама Кипш. Какого всё-таки чёрта это было?» Начала говорить Елена, но когда она обвела взглядом всю площадь, у неё вырвался ордостный вздох. Из нескольких соседних домов стали появляться люди. «Кое-кого цветы не настигли, но ручаюсь это меньше, чем 1 десятая населения». «А все остальные присоединились к знати?» Мама кипшки внула, и на мгновение у Елены голова пошла кругом. Единственное, что удержало её от обморока, было следующее замечание старой женщины. «Но это вовсе не означает, что они обратились полностью. Их ведь не кусали. Нам нужно что-то для них сделать». В виде печальной лица старухи Елене пришлось проглотить то, что она собиралась сказать. Всего за три дня?